И что русскому народу было присуще глубокое религиозное чувство. Вот как-то из крупных богословов прошлого не сокрушался по поводу того, что у большинства прихожан русских православных храмов религиозность сводилась к благочестию и набожности, проявлявшихся в строгом и пунктуальном соблюдении культовых предписаний христианства, рассчитанном на внешний эффект. Создание видимости глубокой и осмысленной веры, которая на самом деле отсутствовала. Такое состояние религиозности, являющееся классическим образцом ханжества, характеризовалось ими как господство традиционной обрядности над живыми началами мысли и чувства. Торжество внешнего над внутренним. И преувеличение наружной набожности в ущерб нравственно-добродетельной жизни. Даже такой скупой на критику в адрес духовенства и верующих, как архиепископ Филарет Гумилевский, писал с присущей ему осторожностью: у многих обрядная набожность была делом не сердца, а обычая и времени, была церемонностью без духа и силы. Зато более критически настроенный Голубинский не дипломатичил, а называл вещи своими именами. Не только простой народ наш, которому ещё не снизошло просвещение, писал он в одной из последних своих фундаментальных работ: остаётся при старом понимании благочестия, полагая его в одном соблюдении постов. Но и значительное, чтобы не сказать больше, часть людей образованных и самих пасторей полагает его единственно в том же самом Эта особенность религиозности наших предков стала формироваться в начальный период христианизации Древней Руси. Поскольку мы вообращенные христиане приняли греческую веру поверхностно, то и проявление их религиозности не могло не быть поверхностным, показным с ориентацией на внешний эффект и демонстративное подчеркивание новизны своего религиозного состояния неофитов. Фактически, еще оставаясь язычниками, они формально уже превратились в христиан и должны были это превращение как-то обнаружить, продемонстрировать. И они демонстрировали свой переход к новой религии не сменой языческих убеждений на христианские, которые не обнаружишь, а перемной образом действий, проявлявшейся в соблюдении культово-бытовых предписаний христианства характеризуя этот процесс как простой замена одного культа другим, внутренне сходным, но внешне отличающимся, автор статьи о бредолюбия писал: по крайней мере, в первые годы своего христианства новокрещённый Василий, христианское имя киевского князя Владимира Святославича, немногим чем отличался от язычника Владимира хотя усердно и выполнял богослужебный культ, вывезенный из Греции, подданные великого князя, крещённые славяне, тоже не ушли дали своего вождя. Не без сожаления они изрубили свои недавние кумиры, насмеялись над своей прежней святыней, привязав её избитой палками к конскому хвосту и сейчас же обратились к новой внешности, к только что привезённой опрядности в ней стали видеть своего нового бога, в ней проявлять свою лучшую веру. Такое преобладание внешнего благочестия над внутренней религиозностью закрепилось в церковной жизни последующих поколений приверженцев русского православия. Вот как описывает архиепископ Макарий Булгаков религиозность князей-приемников крестителя Руси Владимира. Некоторые даже из князей ограничивали своё благочестие соблюдением только благочестивых обычаев и внешними добрыми делами, а когда дело шло об удовлетворении страстей, открыто нарушали христианские заповеди. В качестве примера он ссылается на образ жизни великого князя Святополка, который строил храмы и монастыри, часто посещал Киево-Печерский монастырь, На одновременный имел наложниц, был серебролюбив и потому спекулировал солью. А его сын Мстислав замучил монаха, скрывавшего сокровище в своей пещере.